Я не собираюсь летать дуда и совать свой нос в эти черные дыры. Кто знает, может, мне его дам, оттяпают. Вот что, приятель, объявил рассудительный матч, поправляя капюшон парки. Не глупи. Кроме тебя, среди нас нету крылатых. Ежели эта нитка не расползлась подо мной, Я б точно полез. Только зачем нам рисковать? Ты ж разок-другой крыльями взмахнешь, даже не устанешь. Весьма точная оценка ситуации, констатировал Касс, вставляя монокль в глаз. Отказаться от привычки он не желал, даже рискуя потерять монокль в снегу. Знаешь что, давно бы уж мог слетать туда и обратно, причем без всяких разговоров, проявил бы инициативу. — Дедо еще за инициатива! — Пок сердито хлопнул крыльями. — Если эта шайка безумцев проявит еще одну инициативу, мы немедленно попадем кому-нибудь зубы. Знаешь, что Пок попытался осадить его к лотогорб? — Ага, босс, знаю все, знаю. Ступай, мол а да вот вот превращу тебя в человека или в кого похуже. И, вздохнув, мышь для пробы расправил крылья. Может быть, я заберусь, а если не смогу пролезть внутрь, то закреплю наверху паутину, а потом спущусь и загляну в нору. Анантос, смущаясь, Постарался внести свой вклад. — Ты же знаешь, что поверхность скалы чересчур скользкая. Ты не сможешь там закрепиться. Ноги у тебя слишком широко расставлены. Кстати, я полагаю, что погу все-таки нужно слетать и постараться. — Стараться? Чего стараться? — Создателя своего я дам... Увижу в этой дыряж джитоли. А Нантасу явно было неприятно. Однако Джон Том взглядом поощрил Пога. «Если всем вам, дак уж хочется увидеть бедного Пога со спортом пузом, значит, дак к дому и быть. Но предупреждаю, ежели я от Дуда живым не вернусь, — С света приду и всех уморю. — Не рискуй, Пок, — посоветовал Джон Том. — Может, там и нет ничего. — Значит так, поднимешься вверх, смотришь, живет ли там кто или нет. Ну, а если нет, может, поймешь, почему. — Может... «Одна из причин как раз и сидит в одной из пещер», — отрезал стревожный мышь, тыкая вверх большим пальцем. «Ну, тогда не болтайся там», — сказала Талия. «Ты летишь, чтобы разведать, а не сражаться. Сразу вниз и падай на землю». Пок поднялся над землей и опустился на валун, за которым скрывался. Эдо тебя леди Толея, не должно беспокоить. Он излег из-за спины нож и зажал его в зубах. Пожелайте мне удачи. Удача не нужна там, где прибегают к рассудку и точным расчетам. Пок громко забил крыльями и взмыл вверх. Потом опустился и, скользнув, В каких-то дюймах над острым гравием стал подниматься в спиралю, подхватив восходящий поток. «Как ты считаешь, с ним ничего не случится?» Прищурив глаза, Флор смотрела в небо, где медленно уменьшался черный силуэт. Теперь Пок казался игрушкой, пятнышком на безоблачном голубом покрывале. Инстинкт — могучий помощник самосохранения. — О, — сказала она, добавив нотку сарказма. — А это из какой книги? Джон Том, откинув голову, засмотрелся на край железной тучи, а потому просто проглотил колкость. — геморит — Дак это называла высокая человеческая леди? — Не, не так. Гема... гематит. Во угодил в дыру, — размышлял Пок, высоко поднявшись над каменистой равниной. Фигурки его спутников четко выделялись на гравии. Он видел, что все они сводят с него глаз». Пог сделал круг перед самым нижним из округлых натеков. Сунар известил его, что в нескольких пещерах, которую он уже миновал, никто не шевелится. Хороший знак. Возможно, место это и вправду покинуто. Черное железо, что ли? Поверхность глядела на Пога огромной черной физиономии не имеющий глаз, но оснащенный множеством ртов, готовых проглотить его целиком. Скоро придется сунуть голову в один из них. — И что ж ты не послушался маменьки? — корил он себя. — Пошел бы в почтари или в воздушную перевозку, патрульно бы заделался. — Нет же! — Втюрился в этот комок перьев, а она да и внимания не обратила, ибо дом надрался и сунулся к этому твердолобому, выжившему из ума, жесткосердному старому хрену, в надежде, что старец когда-нибудь сделает из тебя особу более привлекательную для пернатой леди. Он вновь подумал о ней, о гладкой элегантной спинке, перышках и хвосте. О, правда, чуть жестоком, но в таком изящном изгибе клюва, а насквозь пронзающих глазах. Улейми, улейми, знала б ты, дждо мне из-за тебя переносить приходится. Пок остановил себя, Соломинкой переломив мысль. Если б она знала о двоих страданиях, До и в кусок дерьма не оценила б их. Эда девицы из Дех, Дедо ценит результат, а не попытку. Значит, собирай-ка всю свою храбрость И выполняй поручение. Дольга... Старайся не думать, Чидо, когда придет время расплачиваться, старый Клоттагат забудет формулу трансмутации. Ого, опять пещера темная, пустая. Сонар подтвердил то, что он видел. Мышь перепорхнул к следующей пещере, понимая, что, если не осмотрит одну или две Наставник непременно велит повторить попытку. Мышь осторожно влетел внутрь. Он ощутил, как отражается от стенок поднятый крыльями ветерок. Потом опустился вниз. Пол пещеры был покрыт чистой соломой, аккуратно сплетенной в причудливые узорчатые маты. Выглядели они вполне благопристойно если железное обиталище и впрямь заброшено, то недавно. Вскоре тоннель расширился, выходя в округлую камеру. Обстановка в ней была довольно странной. Там были подушки и высокие насесты, но кресел не оказалось. Подушки, как и лианы, подвешены у входа, свидетельствовали о том, что обитатели пещеры ходячие. Однако насесты, Предполагали наличие крылатых. Пог покачал головой, понимая, что никогда не умел мыслить дедуктивно. Утварь также скорее смущало чем проясняла загадку. От входа сюда доходил кое-какой свет, однако сонар Пога обследовал окружающее, словно мышь находился в полной темноте. Сердце его торопливо колотилось. Скорее, скорее, пора кончать, кончать и сматываться отсюда. От задней части пещеры ответвлялось несколько ходов. Надо начать с самого правого и сразу вернуться, не заходя глубоко. Тогда Клотогорб не скажет, что он отнесся к делу спустя рукава, и не прикажет вернуться сюда. Оказалось, что перед ним сразу кладовая, И кухня. Увы, здешние жители были всеядны. Помимо инструментов, используемых для приготовления мяса и фруктов, обнаружилась горка небольших хитиновых скорлупок и других останков насекомых. Диета была эклектичной и разнообразной. «Что, если здесь едят и летучих мышей?» Зябко поежившись, Пок обхватил себя крыльями за плечи. — Ну, еще одна комната, — сказал он себе. — Еще одна комната, и тогда, если боссу захочется узнать обо всем подробнее, пусть лезет сам и смотрит. Войдя в следующее помещение, он обнаружил там только мебель, и готов был уже уйти, когда радар его краешком зацепил нечто —